Глава 38. Генерал-лейтенант Глеб Прохорович Мершниченко готовился ужинать, когда в дверь постучали. Выслушав молодого офицера, он понял, что о еде можно забыть, и быстро собравшись, сел выжидающего его на улице машину. Спустя 40 минут его привезли на подмосковную дачу Лаврентия Палчебери. Местом проведения экстренного совещания была выбрана беседка, в которой уже сидели в ожидании бывший нарком и генерал-майор Пётр Семёнович Долинин. Последники внув Мирошниченко тут же выдал. «Беда случилась, Глеб Прохорыч. Валеру Герасимова убили». «Как убили?» «Кто?» — растерялся генерал, забыв сесть. «Я ведь его сегодня в штабе видел. Он вещи собирать поехал. Должны были через три дня его следом за ребятами отправить». — Найден повешенным у себя в квартире два часа назад, — рассказал Долинин. — Сам он повеситься не мог, это исключено. — Висел под самым потолком на проводе, при этом никаких предметов под ним обнаружено не было, — вмешал Сиберия. — Полковника повесили, это не подлежит сомнениям. — Сука! — Мирошниченко обхватил лицо руками и тихо застонал. Медленно сев на стул, прошептал... «Валерка, тебя-то за что?» «И это только начало, товарищи», — продолжил Лаврентий Павлович. «Мои предположения таковы. Полковника Герасимова пытались склонить к сотрудничеству, но он отказался и был убит. Вербовщики ошиблись, но вряд ли они успокоятся после первого поражения. Думаю, что в скором времени мы узнаем о смерти других людей». А затем всё закончится, это будет говорить лишь об одном. Среди нас появится вражеский агент. «Увы, но предотвратить этого мы не сможем», — сказал Долинин. «Но зато мы можем поторопиться и отправить нашу группу раньше срока. Сократим срок отправки с шести недель до полутора. За такое время враг вряд ли успеет что-то предпринять». «Не вижу в этом смысла». Мирошниченко несколько раз стукнул по левой ладошке правым кулаком. «Таже если враг решится на диверсию, навредить серьёзно он нам не сможет. Лагерь под надёжной охраной. Плюс ребята, которых там готовят, тоже умеют постоять за себя. Но если допустить вариант, что серьёзный вред будет всё-таки нанесён, то предотвратить отправление он всё равно будет не в состоянии. Групп 5. Наша Центральная и Дальневосточная с Сибирской отправятся почти в одно время, с разницей в несколько дней. А затем будет отправка Крымской и Восточной на две недели позже. Моё предложение такое. Наблюдаем за ситуацией, а уже затем будем действовать. И думаю, пора бы снять отцепление с области, потому что с каждым днём возникает всё большее количество вопросов, отвечать на которые становится всё сложнее. Ожидаем вашего решения, Лаврентий Павлович. «Команду снят отцепление, я уже отдал», — ответил Берия. «Что касательно срока отправки то полностью согласен с вами, Глеб Прохорович. Будем наблюдать за происходящим, и всеми силами делать вид, что мы ничего не знаем, и нас интересуют только фашисты, убежавшие порталами в другой мир». «Герасимова убрали не фашисты», — покачал головой Долинин. Его убрали они, а это значит, что им известно гораздо больше, чем мы думаем. — Пётр Семёнович верно говорит, — кивнул Мирошниченко. — Мы ведь, по сути, с ними официально в статус войны перешли, когда они убили Валерку. И мы им даже названия по-прежнему не дали. Враг без имени остаётся, непорядок. — Название дадим, когда поймаем кого-нибудь из них и проведём тщательный допрос, — сказал отрезал Берия. «А сейчас будем заниматься другим. Чуть раньше плохой новости мне поступила новость хорошая. Один из наших разведчиков, которых мы отправляли в порталы последние три года, сумел передать послание. Несколько часов назад его привезли, в Африке было найдено. Информации не так много, но главное, она есть». «Сто восемь человек отправлено в порталы за три года, и только одному удалось установить обратную связь», — прошептал Мирошниченко. «Страшно представить, что в послании». «Ничего страшного там нет», — немного повысил голос Лаврентий Павлович. «Разведчик, пребывающий в другом мире уже два с половиной года, не нашёл того, что нам нужно, но зато отлично познакомился с местной флорой и фауной» и даже сумел приспособиться к новым условиям жизни. На момент последнего дополнения послания он находился в населенном пункте, в котором проживает чуть более сорока человек. Шифровать текст он не стал, видимо, не посчитал нужным. Вытащив из внутреннего кармана пиджака свернутый лист бумаги, Берия положил его на стол. «Вот оригинал, можете прочитать лично». Мирошниченко, развернув бумагу, спросил. «Это точно послание оттуда? Слишком хорошо выглядит, как-то не верится». Он поднёс лист ближе к лампе, освещающей беседку. Внимательно изучив его, сказал. «Водяные знаки наши, вряд ли кто-то бы стал их подделывать». «У каждого разведчика было по три персонально созданных для них контейнера для послания», — Долинин посмотрел на Берию. «Послание было в таком контейнере?» Лаврентий Палчиней довольно вздохнул, и генерал-майор тут же вскинул руки. «Всё, всё, больше никаких глупых вопросов». «Глеб, читаю уже, не тени резину!» Мирошниченко, прижав послание к столу пальцами, зачитал. «Я не знаю, зачем пишу всё это, потому что, скорее всего, никогда в жизни не наткнусь на портал, который ведёт домой. Вероятность настолько ничтожна, что вряд ли сумеет случиться». Но как человек, давший обещание, я просто обязан написать это письмо и по возможности дополнять его и всегда носить с собой, в надежде, что невозможное всё-таки произойдёт. В данный момент идёт 22-й день, как я покинул родную планету и был доставлен порталом неизвестной мне природы на планету, очень похожую на ту, которую больше никогда не увижу. Тайга, вокруг меня тайга, самая настоящая, имеющая минимум отличия от земной. Иду сам не знаю куда... Писать что-то ещё не вижу смысла, в будущем, вероятно, дополню. Первое дополнение пишу спустя два месяца. Тайгу давно покинул, попал в какие-то горы, и там меня пытались убить чуть ли не ежечасно. Погорячился, каюсь, мир этот не так ласков, как матушка-земля. Но жить можно, если осторожно. Жалею лишь об одном, надо было учиться стрельбе из лука ещё дома, а не здесь, по ходу пьесы. Да и поучиться изготовлению луков тоже бы не помешало. Познавать всё методом проб и ошибок как-то не очень приятно. В данный момент занимаюсь поиском других людей, они точно должны здесь быть. Если не найду, то, скорее всего, погибну. Патроны подходят к концу, а с луком много не навоюешь. Если бы не навыки, которые мне дал мой дед ещё в детстве, когда брал с собой на охоту, то меня бы уже давно переварили. Повторюсь, жить можно, но недолго. Настроение пошло в гору. Я нашёл людей, наткнулся на маленькую деревушку в степном краю, расположенную на берегу большой реки, чем-то похожей на земную Волгу. Нас сорок с лишним, и скоро ожидается пополнение, сразу две женщины беременны. Кстати, задание я не выполнил нужного и не нашёл. Планета большая, искать иголку в стогу сена точно не буду, а сяду здесь и точка, мне тут по душе. Жить хочется, не могу противиться этому желанию». С этой разномастной компанией, построившей деревню у меня есть хоть какие-то шансы. В одиночку их нет. Писать новых дополнений больше точно не стану, карандаш мы для других целей используем, а не важнее, нам ведь развиваться надо. Если когда-нибудь увижу портал, то закину в него контейнер, в котором храню письмо и который всегда держу при себе. Жаль, что обратный путь невозможен, мы бы все с большой радостью вернулись домой. Тут сложно. И всё? Ленин забрал у Мершниченко письмо и быстро пробежал по нему глазами. «Он даже не подписался, зараза! И написал-то всё так, что, по сути, не написал ничего. Карандаш для других целей нужен. Ох, я бы его!» «Было бы хуже, если бы он вообще ничего не написал», — сказал Берия и отобрал у генерал майора послание, которое тут же убрал в пиджак. «Главное, что мы теперь знаем наверняка. Там есть человеческие поселения» и там вполне можно существовать даже в одиночку. Большие группы с серьёзными запасами точно не пропадут. «Лаврентий Палыч, вы не боитесь, что все, кого мы туда отправляем, спустя некоторое время повторят то же самое, что написал неизвестный нам разведчик в послании?» — спросил Мирошниченко, а затем добавил. «Почему неизвестный? У нас ведь есть его почерк и есть информация про деда. Вычислить можно уже завтра, делов-то». «Не станем, потому что смысла в этом нет, Глеб Прохорович», — ответил Берия. «Что по поводу страха, то его испытывать мы также не станем. Мы пошлем туда правильных людей, и они либо умрут, либо выполнят задание. Третьего не дано».